Внешность человека — это как почтовый адрес для магических сил. Садки — верный образ, и чары позволят тебе установить связь именно с тем, кто тебе нужен. Сейчас середину это удавалось неплохо. Заранее ведь знал. Готовился, вглядывался, пока стрелы в щит не полетели. Медон взмахнул рукой проверяя, насколько ясно и прочно удерживаться жаланный облик перед глазами, сосредоточился и начал его, как говорил ворон, расшивать. Мысленно вытянул из живота его душу, распушил, точно облако заглубилось вокруг тела, скрывая китайского воеводу в себе. Олег придвинулся, провел сквозь блеклую дымку ладонью, ощущая ее рыхлую туманную сущность мягкость, обволакивающую неспешность. Старый чародей рассказывал, что иногда облако сопротивляется, не пускает, и тогда лучше отступить, подождать другого случая. Значит, или сон такой жесткий, плотный, в котором нет места постороннему, или нет сна совсем, или душа от чего-то сопротивляется. Если не спит Войти тоже не получится, — вспомнил он и решительно двинулся в колышущиеся клубы. Разумеется, мысленно. Туман принял его, обнял, раскрыл свою бесконечность. Елег оказался в огромной пещере. Свет попадал сюда невесть откуда. Никаких окошек и дверей вокруг не существовало. Зато здесь было гладкое, как зеркало, озеро перед которыми сидел воевода в шелковом халате и в крохотной золотой шапочке. Олег подкрался ближе, думая, как вступить в контакт. Но тут поверхность разорвалась, и из нее под самый потолок взметнулась красная, как спела смородина голова дракона на сильной мясистой шее. Или это было змеиное туловище классные сны посещают китайского генерала клац главный герой с зубами и можно просыпаться в Середин подумал что китаец ударится в панику замечется, будет искать пути спасения но тот встал сложил домиком руки на груди твой смиренный раб пришел ради уроков твоих великий д Олега осенило, и он, усилием воли, увеличив голову чудовища раза в три загрохотал. — Ты здесь прохлаждаешься, а великий император письмо прислал с приказом открыть ворота и союзников пустить. — Ты выполнил приказ. Ты выполнил приказ. Открой ворота немедленно открой ворота ворота приказ ворота открой открой вот теперь китаец действительно заметался сжимая голову руками налег зная что своей воле воевода противопоставить ему не способен сжал образ пещеры до размера небольшой комнаты с ровно оштукатуренными стенами Дракона превратил в стражника, такого же, что несли службу на стене. В руке стражник сжимал свиток. — Приказ императора — немедленно впустить союзников, немедленно открыть ворота. Ты отказываешься повиноваться императору? — Я, я повинуюсь, я повинуюсь. — Открыть ворота — — Приказ императора — впустить союзника, впустить, впустить! Давил на воеводу Олег. Мир вокруг заколебался, стал рассеиваться, размываться. Стали различимы квадратное окно, балдахин, ковры на стенах. Видимо, китайец проснулся, но все еще пребывает в полубессознательном состоянии. Урга успела выпить его волю. И у воеводы силы духа не хватало, чтобы избавиться от полуночного наваждения. Приказ императора, — уже сам пробормотал тот, — открыть ворота, пустить союзника. Комната закачалась, китаец поднялся, навстречу открылась дверь, по сторонам потянулись стены коридора. Впереди показались зубцы стены. Бескрайнее море звезд над головой, столь же бескрайнее море всадников с поблескивающими наконечниками. «Открыть ворота! Приказ императора! Впустить союзника! Впустить!» Продолжал подстегивать жертву ведун. «Приказ императора!» — невнятно прошептал стражнику воевода. «Открыть в ворота! Впустить союзника!» что ты сказал господин не поверил своим ушам воин приказ императора со всех сил хотя и мысленно заорал олег воевода подпрыгнул и тоже резко выдохнул приказ императора впустить союзника слушаю господин открыть ворота да господин Стражник отставил копье и, наконец-то, навалился на рычаги большого деревянного колеса. «Открыть ворота! Открыть ворота!» — не прекращал давление Олег. «Открыть ворота!» — бормотал стражнику воевода. Сотни внизу дрогнули, заколыхались и по в ряд двинулись по тракту, на рысях, влетая китайцам под ноги. «Союзники императора!» — совершенно серьезно сообщил воеводе Середин. «Союзники императора!» — повторил тот для воина. «На все воля императора!» — безнадежно ответил тот. Олег не отступал, пока через ворота не прошло больше шести тысяч степняков а на стене не появились одетые в кольчуги нукеры рода ворона. Лишь в этот момент он позволил себе расслабиться и исчезнуть. Изменить что-либо все равно было уже нельзя. В юрте было тихо, сумрачно, свеча догорела до половины, горячий жир скатывался у шаманки по пальцам прямо в холодный очаг. Вот проклятие! Он потушил уже ненужную свечу, вытер ее руки, взял лицо в свои ладони, прижался лбом к колбу. — Все, фурга, все закончилось. Все уже позади. Возвращайся, возвращайся ко мне. Возвращайся. Шаманка дрогнула, швельнулась. Их губы случайно встретились, и это легкое прикосновение превратилось в горячий. Бесконечные поцелуи.